все её порывы искреннейшие проявления чистейшей любви Уильям Шекспир Антоний и Клеопатра акт 1 сцена 2 перевод Донского 28 декабря Белл Эй не хочу навязываться но с тобой всё в порядке я посылаю очередное сообщение Рори вчера вечером я то и дело поглядывала на телефон в ожидании его ответа Неоднократно на экране появлялись точки, что он что-то печатал, но так ничего и не последовало. Тяжело осознавать, что он где-то там что-то хочет мне сказать, и это настолько неприятная вещь, что он не в силах это отправить. За месяц, проведённый в его компании, я разболовалась. И знаю, что скоро он уедет в Австралию, и это будет тяжело. Но к такому обороту я не была готова. Не знаю, как быть. Беспокоиться за него или обидится, потому что похоже, он меня избегает. Я решила подождать ещё денёк, прежде чем паниковать по-настоящему. Могло произойти что угодно. Рождество для многих непростое время, и вполне возможно, что у него профессиональный аврал. Я надеюсь, его отсутствие не означает, что что-то случилось с Селесом. Существует уйма причин, почему он не отвечает, и все они означают, что мне не следует навязываться. Да и моя ей влюблённость, пожалуй, пойдёт на пользу, если я буду меньше с ним видеться. Вот только в груди саднит, и как-то неспокойно. Не такой он человек, чтобы скрываться. Это совсем на него не похоже. Если я его чем-то обидела, скорее всего, он сказал бы об этом прямо, чуть извиняющимся тоном, что лучше нам держаться друг от друга подальше. А избегать это точно не в характере Рори Олтерса. Но как любит повторять дрожащий папочка, мир не вращается вокруг меня. Однако понимание того, что возможно, я тут ни причём, не мешает мне испытывать весь спектр эмоций, которые возникают, когда тебя игнорируют. Сознание собственной неполноценности, патологическую подозрительность, гнев. Я переживаю всю гамму чувств и потому делаю то, что всегда в трудные моменты жизни, а именно сворачиваюсь клубочком. стыдно признаться, с телефоном, чтобы сразу увидеть, если он напишет. И открываю зачитанное издание Антония и Клеопатры. Пожилой пара перечитать трагедию с самого начала. Возможно, в предыдущие разы что-то ускользнуло от моего внимания. Когда Антоний приказывает высечь посланца Цезаря, пищит телефон. А выпроставая ногу из-под одеяла, я подпрыгиваю на кровати, запутываюсь и падаю на пол. Патем временем телефон взмыв вверх, делает крен и пикирует. Я меняю траекторию, изгибаюсь под невероятным углом, готовлюсь его поймать и промахиваюсь. Блямс. Всегда знала, что netball это не моё. Я освобождаюсь от одеяла, снова спотыкаюсь, падаю и прямо на полу смотрю на экран. Ужасно рада за тебя, из-за Джамала. Ты так этого заслуживаешь. Какие планы на сегодня? Если не общаешься с мегазвёздами и не трудишься над одной из миллионов своих сверхсекретных работ, может, заглянешь? Это Луиза. Диндон. Бэл, заходи. Когда Луиза открывает дверь, Марша проносится в неё, с разгона врезается в меня и крепко обнимает за ногу, после чего хватает мою руку и тащит меня за собой через холл. Тпр. -р -р -р. Я пружиню ноги и заставляю её притормозить. Почти пятилетка, не велики ростом, но силёнок у них ого-го. "Мамочка и папочка купили мне на Рождество пони!" кричит она, когда я притягиваю её к себе. "Вы купили пони?" обращаюсь я к Луизи. "Да нет", артикулирует она поверх головы Марши. "Да, купили, и джиджи -джи очень тебе понравится", добавляет она вслух. "Понравится, понравится, понравится". объявляет Марша и снова тянет меня за руку. Вы держите пони на кухне? спрашиваю я, стараясь не улыбаться. Он, наверное, залезает в холодильник. Да, на кухне, но он очень воспитанный, и ему у нас очень хорошо, отвечает Луиза. О, господи, он потрясающий, говорю я, когда мы заходим на кухню, и Марша которая горит желанием продемонстрировать свою красавицу лошадку-качалку, дёргает меня за руку с такой силой, что она чудом удерживается в суставе. И какое у него замечательное имя. Да, мы подарим ему на день рождения трусишки со звёздами и полосами и шест. Не говори глупостей, мамочка, ему на день рождения нужно сено. Лошадки не носят трусишки. Конечно, нет. Пора бы тебе это знать, Луиза. Говорю я, старательно подыгрывая и стараясь не хихикать. Значит, у тебя есть джиджи -Джи. и другие подарки, которые лежат в моей сумке, тебя, наверное, не интересуют. Марша перестаёт гладить пони и подвигает ко мне. А что это? Что это? Давай так, сейчас ты получишь подарок от Бел, принесёшь ей наш и пойдёшь смотреть мультики, а мы пока поболтаем, а? говорит Луиза, и Марша смотрит на мать подозрительным взглядом. А если я не пойду смотреть мультики, подарок будет? Нет, твёрдо говорит Луиза. Я смотрю на неё во все глаза. Слушай, пятый день празднуем, я уже забыла, как со взрослыми разговаривать. А Реми не встаёт из-за компьютера, а мне нужно полчаса, чтобы пообщаться с лучшей подругой и накатить полдюжины рождественских коктейлей, объясняет она. Ну, в таком случае я присаживаюсь на корточки перед Маршей. Давай порадуем мамочку. Предлагаю обменяться подарками. Потом я поболтаю с мамой, ты посмотришь мультики, а после мы повеселимся. Что скажешь? Ладно. Она смотрит на меня самым умильным видом. Тогда неси подарок для Бел, говорит Луиза. Марша сияет улыбкой и выбегает из кухни. Луиза открывает холодильник и делает большой глоток вина из бутылки. Очень мило. А воспринимай это как лекарство. Тогда мне тоже не мешало бы полечиться. Я достаю из шкафа два бокала. Наливай, и будем расслабляться. Ляжем на диван, будем пить вино и смотреть телик. Да, малышка, оттянемся по полной программе. Правда? Кроме шуток, клянусь тебе. Реми заходит на кухню и направляется к кофемашине. Привет был, как оно? Всё путём. На ты весь в делах? Не, а. Он обнимает Луизу за талию и привлекает к себе. Отлично. Тогда сегодня на тебе, Марша, а мы с твоей женушкой будем отрываться. Да, улыбается Луиза. Мы устроимся на диване в гостиной, будем пить вино, смотреть ромкомы и боевики, и, может быть, поговорим сам знаешь о чём. Радостно слышать, говорит Реми. У меня, кстати, сама знаешь что, очень даже чего, толщиной со ствол. Это факт, кивает Луиза, и я делаю вид, что давлюсь. Ну, что ж, мы с Маршей отлично проведём день, верно? обращается он к дочери, которая прибегает обратно. Сегодня мы веселимся с Бел. А, может, весело проведёшь время с папой? Можем пойти на каток в Крипс, предлагает Рами. Марша задумывается. Эй, давай сегодня с папой. А я приду в другой раз, и у нас будет день на двоих. Как тебе такая идея? 2 дня веселья. Ура! Она подпрыгивает, делает мне: "Дай петь" и суёт в руку подарок, на упаковку которого, судя по всему, пошёл рулончик скотча. Вот твой подарок. Он тебе обязательно понравится. Он уже мне нравится. Я представляю, как она, высунув язычок, заматывала его скотчем. Не хочу его резать. А придётся, говорит Луиза, выуживая из ящика большие ножницы. Да, Бил, не говори глупостей. Бумага ведь ты резать умеешь. Там снеговик из солёного теста. Мамочка говорит, ты их обожаешь. Это верно, говорю я, стараясь не смотреть на Луизу. Её усмешку я вижу краем глаза. Я так и знала, потому что мы их делаем каждый год, заявляет Марша. Теперь у тебя есть свой. Замечательно. Я разрезаю слой скотча. Что нужно сказать? Не просто. И достают такого страхолюдного снеговичка, какого свет не видывал, с премилой косинкой и улыбочкой. Ну, выкладывай. Луиза вручила мне ещё один подарок. прелестный керамический кувшин в стиле тюдоров. И сказала, что нам обеим для правильного настроения обязательно нужно переодеться в пижамы. Потом она настояла на том, чтобы мы, как в дни студенчества, накатили по паре коктейлей Егер-бомб, и тогда где всё пойдёт как надо. Мы не виделись с вечеринки. Не у тебя, конечно, есть что рассказать? Я хочу знать, что произошло в гриль-домике на краю нашего сада. Она указывает головой в нужном направлении. И что за история с Джамалом? Мне казалось, он тебя бартанул. Он не бартанул, а скорее не взял на борт. Но мы простим его за это. Пусть даёт отступные в размере нескольких тысяч фунтов, и мы его простим. Мисс деловая хватка в своём репертуаре. С деньгами на банковском счёте гораздо легче придерживаться моральных принципов. Не согласна. Но в любом случае, финансировать моё приложение он не собирается. Тогда зачем ты ему понадобилась? У него другая идея, и она мне нравится гораздо больше. Но я хочу обсудить её с тобой, потому что ты мой бизнес-консультант номер 1. Приятно слышать. Боюсь, сейчас танцующим шагом сюда идёт Рори Олтерс и украдёт мою корону. Дорогая, твоей короне ничего не грозит. Я тянусь к противоположной стороне дивана. Мы лежим друг напротив друга, как было в студенчестве. И смачноть мокрую её в щёку. Хм, такой поцелуй мне по вкусу, говорит она вампирским голосом, точно персонажи из фильма ужасов производства компании Hammer. Оно ещё больше мне по вкусу, звонкая монета. Итак, что за план? вопрос она задаёт уже своим обычным голосом. Он предлагает совместными усилиями реализовывать шекспировский проект в школах. От него имя и поддержка, помноженная на тот факт, что королевская шекспировская труппа приглашает его на роль Тулла Афидия в Кориалане в следующем году, хотя пока это держится в тайне. Публичного заявления сделано не было, и он хочет выступать как Джамал Кларк, а не просто Джамал, если в этом есть смысл. Он понимает, что звёздный статус не даёт ему права теснить актёров, которые десятилетиями оттачивают актёрское мастерство, чтобы получить главные роли, и мне это в нём нравится. Его эго понимает это. Я думаю, это залог того, что мы сработаемся. Как ты считаешь? Да, у него репутация разумного человека. Я так понимаю, что он хочет принять участие, но не доминировать. Многим бы не помешало взять это новое оружие. Это точно. Я подмигиваю и указываю на свою лучшую подругу. Пожалуй. Значит, он поддерживает твой школьный проект, который ты уже запустила. Да. Начало успешно положено. Информация запущена, но его имя придаст мне значимости. И тогда интерес детей увеличится в разы. Насколько я поняла из нашего разговора, я буду заниматься практической работой, ходить по школам и реализовывать программу. А он будет продвигать проект в соцсетях и в СМИ и время от времени принимать участие в мастер-классах, придавать им звёздности. Вдобавок он будет платить мне зарплату, которую спишут на благотворительные расходы, чтобы программа была запущена в школах, не располагающих бюджетом для финансирования мастер-классов. Именно с такими школами я хочу работать, но в данный момент не могу, потому что приходится зарабатывать себе на пропитание. Это будет колоссальный проект. Я очень взволнована. Голос становится высоким, слова сыплются из меня, как горох из мешка. В тандеме с Джамалом игра пойдёт по-другому. А Рори имеет к этому отношение? Нет. Джамал говорил это отдельно. Он признателен Рори за рекомендацию, но его заинтересовало то, как я поработала в школах перед Рождеством. Племянник, который учится в начальной школе имени Манделы, рассказал ему о мастер-классе в самых восторженных выражениях. И это побудило Джамала пересмотреть своё решение относительно того, как меня использовать. А меня он использовать не хочет. Делает грязный намёк Луиза. Он мой пропуск в мир знаменитостей. Такие плечи. Думаю, в этом вопросе он хорош, но занят. Так вот, как я уже сказала, он намерен использовать меня, и мои познания на благо общества. По его словам, изначально он согласился встретиться со мной из-за Рори, и потому что речь шла о Шекспире, но подключаться не стал, решив, что деньги на приложение я и так найду. Ещё он подумал, что яблоко от яблоньки недалеко падает, так что спасибо, папочка. Но увидев энтузиазм племянника, он подумал, что игра стоит свеч, он сказал: "Я улыбаюсь во весь рот. Что и вы интерес обусловлен исключительно достоинствами самого проекта. Он как будто знал, насколько это важно для меня. Я ему очень за это признательна. Думаю, у нас всё получится. Безусловно. Посмотри-ка, меньше месяца назад у тебя не было работы, и я доставала тебя разговорами о том, чтобы ты как-то монетизировала свой проект. А сейчас ты в одной лиге с крупнейшей суперзвездой этого города, со времён Месси в Attack. И на пути к реализации своей мечты ты уже её осуществляешь. Что дальше? При оптимальном раскладе я бы привлекла ещё парочку человек, которые действительно рулят в этом вопросе, создала бы для них руководство и развернула проект в национальном масштабе. Я думаю, это реально. Замечательно. Грандиозно. Мы хихикаем. Луиза тянется ко мне, заключает в объятие и смачно целует меня в макушку. Я так горжусь тобой, Бел. Я всегда знала, что у тебя получится. Ты супер. Так мы сидим, обнявшись минуту другую. Я люблю эту женщину. Потом она разжимает руки и возвращается на свой конец дивана. Ну, рабочие вопросы мы обсудили. Теперь давай о личном. О чём именно? А пасли вас спрашиваю я. То есть, Арори Олтерс, разумеется. Что происходит? Он мне нравится, всегда нравился, но на вечеринке он открылся мне с новой стороны. Он был расслабленным, держался естественно, просто красавчик. И ведь всё получилось, да? О, да. У тебя всегда всё получается. Обожаю твои вечеринки, всачельник. Я выдыхаю с облегчением. Проблема в том, что Луиза меня знает как облупленную. Порой я боюсь, что она читает мои мысли. И это не сулит ничего хорошего. Я тоже их обожаю. И надеюсь, ты оценила усилия, которые я потратила в этом году, исполняя роль Купидона. Бедный Реми полвечера отгонял народ от скандинавского домика, чтобы вы могли в нём уединиться. Он лично разъяснил всем и каждому, что в домик ни ногой. Надеюсь, вы использовали его по назначению. Я мысленно возвращаюсь к тому вечеру. Он был совсем недавно, а кажется, что давным-давно. И чувствую, как губы растягиваются в улыбке. Это был особый вечер. О, господи, сработало. Оно сработало. Вы занимались сексом в скандинавском домике. Коврики придётся выбросить. Ну и пофиг. Даже не помню, когда у тебя в последний раз был секс. Я тоже. Но коврики выбрасывать не нужно. Не сработало. Что значит не сработало? Что не сработало? У нас с Рори не было секса в домике. Куда в любой момент могли ввалиться гости с многолюдной вечеринки. А почему? Потому что я уже ответила на этот вопрос. А мы так старались. Мы превратили семейную хижину в экстраординарный секс-адром. За что я вам очень признательна, однако увы ничего не было. Нос старания, спасибо. Это очень мило и всё такое. Моя дорогая, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Если тебе понадобится секс дворец, ты знаешь, кому звонить. Она кивает, изображая вездесущую улыбку снобдога. Спасибо. Буду иметь в виду. Даже не подумаю. Отлично. И чем же вы двое занимались там столько времени? Я снова глупо улыбаюсь. Сидели болтали он э он видела по ты своё лицо дела дрянь он что погладил меня по волосам я говорю это очень тихим голосом потому что смущена с чего бы вдруг но я чувствую себя ужасной дурой та ночь казалась такой особенной и я думала, что между нами возникла связь что между нами что-то есть какая я идиотка А теперь он не отвечает на мои сообщения. Я привыкла к тому, что разочаровываю окружающих, глупо веду себя, выбираю по-дурацки. Я с самого начала, когда он пришёл ко мне домой с пакетом еды, была готова к тому, что разочарую Рори, и никак не ожидала, что сама разочаруюсь в нём и что от этого будет настолько хреново. Стоп, хватит циклиться. И что случилось? напирает Луиза. Что? У тебя вытянулась физиономия. Минуту назад ты сияла как медный таз, а затем бам! Что, блин, произошло? Между поглаживанием по волосам и появлением мисс Унылая физиономия. Честно, Лу, сама не знаю. Что значит не знаю? Эхо у тебя тут странное. Я оглядываю комнату, пытаюсь отвлечь её внимание и тут понимаю, что хочу поговорить об этом. Что мне это нужно? Честно, Луизам, это всё довольно странно. Последний месяц мы были практически неразлучны. Если бы по какой-то причине, обычно из-за работы, не встречались, то обменивались сообщениями, глупыми мемами и тредами. А так виделись каждый день. Я даже ходила на обед к его родителям. Когда-то он был моим университетским приятелем, а стал э вторым лучшим другом. Я улыбаюсь ей. Пусть я поуши втрескалась в Рори, но Луиза моя лучшая подруга, и никакой мужчина не потеснит её в моём сердце. Но всем, что я делала и чувствовала в этом месяце, я делилась с Рори. У нас появились собственные шутки и обороты речи. За очень короткое время он стал моим советником по всем вопросам, и мне этого не хватает. Я знала, что вы двое проводите время вместе, но чтобы каждый день И ты ходила к его родителям? Есть над чем задуматься. А я о чём? Ладно. Ты стремительно вляпалась в отношения, год свиданий сократила до пары недель, и у тебя не было секса в любовной хижине? А секса вообще не было. Не может быть. Луиза со звуком ставит бокал и выпрямляется. Вообще не было? Да, в прошлом я припечатывала тебя словцом, но за последние несколько лет в твоём интимном поведении наметились подвижки. Ты уже не спишь исключительно с разношщиками половых инфекций, которые одной рукой гладят тебя по лицу, а другой так и норят стибрить твой кошелёк. Я давлюсь вином, но она недалеко от истины. Жёстко, но очень верно. Теперь ты вообще ни с кем не спишь. Вообще И наконец, на твоём горизонте появляется мужчина, который на тебя западает, и всё равно соксонит, даже с шаловливой ручонкой, говорю тебе. Нет, вообще одна платоника. А почему? Ну, он здесь всего на месяц, и я ему не интересна в этом смысле. Ты ему очень даже интересна в этом смысле. Я видела, как он на тебя смотрит, как вы танцевали. Ты ему очень даже интересно в этом смысле. Ну, это сложно. В чём сложность? Ты взрослая, и он взрослый. Ты свободна, и он свободен, я так понимаю. Вы двое взрослых людей, которые интересны друг другу в этом смысле. Для полной доходчивости она выделяет голосом последние 6 слов. У него по-прежнему есть чувство к Джессике. О-о. Пусть так. Но в какой-то момент ему придётся двигаться дальше. Пусть себе любит Джессику. Думаю, он будет любить её всегда. Но это не исключает чувств к тебе. Пусть уже достанет свой. Луиза свистит и делает неопределённый жест рукой. И живёт настоящим и будущим, а не прошлым. Это только на словах так просто сказать уже кое-что. Где твоя прямота, Бел Уорлд? Я не буду ничего говорить. Кроме того, он стал от меня шифроваться. Что, блин? Луиза снова выпрямляется. Да, обычно он отвечает за считанные секунды, а после поездки на зимнюю сказку замолчал. Это была мечта, ставшая явью, так красиво, что даже чуточку страшно. Тогда всё изменилось и стало казаться, что это навсегда. А после ни звука. Даже после того, как я написала ему про Джамала, точки были, а сообщения так и не пришло. Какого чёрта? Нет, так дело не пойдёт. Шифроваться это уже ни в какие ворота. Это малодушно. Скажи ему об этом и двигай дальше. Так будет лучше для всех. Я была о нём лучшего мнения. Лучшева. Вот мудак. Хватает же наглости. Наверное, его можно понять. Разумеется, ты всё можешь понять. И до конца своих дней, блин, будешь оправдывать скотское к себе отношение. Посмотри-ка под другим углом. Представь, что Марша выросла и целый месяц проводит с парнем, который ей нравится и которому она вроде бы тоже. А затем вдруг он перестанет отвечать на сообщения или что там будет в недалёком будущем? Нет. Вот теперь до тебя дошло. Бип. Мы дружно поворачиваем головы к моему телефону, у которого засветился экран. Нет. Это от него? Я хватаю телефон и напряжённо всматриваюсь в экран, затем перевожу взгляд на Луизу. Что? От кого? От Элисон. Луиза пожимает плечами. Разумеется, она не в курсе, кто такая Элисон, и откуда бы ей знать. С тех пор, как Рори стал моим конфидентом, я перестала посвящать Луизу в свою жизнь. Вот дурата. Неужели я превратилась в одну из тех женщин, которые кидают подругу ради мужчины? Надеюсь, что нет. Просто моя голова закружилась от того, что у меня есть Рори, и я держала это в тайне, потому что боялась накала чувств и того, насколько стремительно всё развивается. Элисон это мама Рори. И что она пишет? С ним что-то случилось, и поэтому он не отвечает? Насбафи обороты. Она напоминает о приглашении на викторину, которая состоится в местном пабе. Наверное, мне не стоит туда идти. Да, пожалуй, не стоит. А ты хочешь пойти? Не, а. Врёшь. Она морщит нос и продвигается в плотную ко мне. Ага. Я люблю викторины. А это рождественская, и Элисон такая чудесная. А ты решительная женщина, которая поступает, как считает нужным, если это никому не вредит. Ну, да, пожалуй. Определённо решительная с тех пор, как задвинула на место папу. Он давно напрашивался. И так, решительная женщина, которая делает, что пожелает, если никому от этого не станет хуже, ты действительно не пойдёшь на викторину, потому что боишься, что тебя неправильно поймут, или не хочешь огорчить мужчину, который от тебя шифруется? Да. Это неправильный ответ. Будь собой. Поговори с Элисон на чистоту. Скажи, что была бы рада пойти, но считаешь, что этого делать не стоит. Если она не ответит, тогда станет ясно, откуда ветер дует. А если скажет, что всё равно приходи, то не раздумывай. Будь собой, Бел. Ты всегда действовала напрямую. Иногда даже слишком. Поговори с ней начистоту, а там видно будет. И хрен с ним с Рори. Я согласна с ней. Так и сделаю. Хрен с Рори. Обычно мне не хочется выходить. Однако сейчас я хочу пойти. Но в глубине души я понимаю, что всё не так просто.